На въезде их повозку остановили, и все же они без особых проверок попали в город. Других путешественников надлежащим образом проверяли. Когда Рорн еще был наемником, он постоянно входил и выходил из города, тогда его досконально проверяли, времени проходило много, а потом уже запускали в город, так что реальность его немного разочаровала. Как сказала Лепис, повозку подготовила гильдия, так как кучер был предоставлен ей же, так что организация выступала гарантом их личностей потому их опустили в город без проблем. Роран начал думать, что с тем же успехом они могли похитить эту повозку и въехать на ней в город, но девушка объяснила, что на повозке у кучера есть что-то вроде шифра, и если хоть что-то не будет соответствовать, никто им не поверит. Незаконное использование повозки гильдии или создание ее копии повлечет за собой смертный приговор. Они въехали в город, проехали еще немного, после чего оказались у гильдии авантюристов этого города. Поблагодарив извозчика, парочка сошла с повозки, и тут они поняли, что забыли разбудить Караса и остальных. Думая над тем, что их разбудит кучер, они решили закончить свое дело. Хотя они просто шли отчитаться в гильдии о том, что берут запрос школы авантюристов, все их дела закончатся, когда они передадут бумагу о запросе, полученную перед отъездом из кафе. Раз получилось спросить у работника о гостинице, значит, сегодня у нас выходной. На улице уже начало темнеть, Школа уже должна быть закрыта, так что туда они пойдут завтра, а сегодня будут отдыхать». Ляпис была не из тех, кто предпочитает шумные места. Рорен обычно с товарищами ходил в развлекательный район, да только теперь было не с кем. И город он не знал, так что если хотелось выпить, делать это приходилось в таверне гильдии. «Завтра позавтракаем и пойдем в школу запрашивать детали». «Мне без разницы. за простой. Кажется, надо выбрать команду». «Испытуемые сразу в лабиринт не идут. Вот как. Это уже немного хлопотно». Выдала Роран, и девушка немного озадаченно посмотрела на него. «И что тут хлопотного? Есть несколько команд испытуемых. Пусть и неизвестно, насколько большой лабиринт, если идти всем сразу, то где-то будут союзники. Да, а если лишь одна команда, а лабиринт изолирован, то сложность возрастает». «Верно». И тебе стоит ли удобнее, если людей будет немного. Ляпис пойдет в лабиринт как сопровождающая, чтобы искать части своего тела, надо как-то отвлечь сдающих экзамен, чтобы можно было заняться поиском. Если рядом может оказаться еще одна команда, велика вероятность того, что девушка на нее наткнется, что было нежелательно, именно в этом ключе рассуждал Роран. Но в таком случае ясно, что делать надо. Ну так сообщи заблаговременно. Рорен рассуждал, что все будет не так просто, а девушка говорила так, будто это совершенно естественно. Вырубить всех. Ладно, понял. И нам нужна команда поменьше, как по мне. Ради удобства Ляписа ему не очень нравилось, что придется всех сделать недееспособными. Конечно, он думал, что придется как-то изворачиваться, но стоило подумать, как он вырубает учеников, и мужчине почему-то это показалось каким-то клеймом, так что он принялся качать головой, пытаясь вытряхнуть эти мысли. Все в порядке. Я смогу сделать это так, что никто ничего не заметит». «Прекрати это. Они же ученики. У них экзамен. Готова взять ответственность, если они провалятся?» «У них еще следующий год есть. Помогать ты не собираешься». «Верно». Девушка была абсолютно спокойна. Роран думал, действительно ли она сделает это, и сможет ли он ее остановить. А Лепис беззаботно улыбнулась и начала размахивать руками перед грудью. «Да шучу я, шучу». Придумаю что-нибудь другое. От твоих шуток кровь в жилах стынет. Так давай согреемся до и выпивкой. Лепис пригласила Рорана поужинать в таверне. В отличие от персонала гильдии кафы, здесь о них ничего не знали. Там Роран мог сделать заказ, даже если у него не было денег. Официантки понимали, что потом Лепис расплатится. У самого же мужчины не было денег, так что он мог поесть лишь с ней. Ты же не скажешь, что хочешь поесть в гордом одиночестве? Но нет. Когда ешь один, еда безвкусная. Такое даже он испытывал. Тогда давай ужинать вместе. И с гостиницей уже все в порядке. В порядке? Она на втором этаже гильдии авантюристов. Я забронировала две комнаты, так что без жилья нас не оставят. Рорен знал, что во многих питейных заведениях на втором этаже гостиницы, но не думал, что гильдия будет управлять не только таверной, но и гостиницей. Мужчина был заинтригован тем, как они расширяют свой бизнес, Хотя и то, и другое необходимо авантюристам, и ничего странного в том, если где-то гильдии имеют дело с оружейными магазинами. Только завтра мы сможем узнать, насколько нам придется уйти в лабиринт. Возможно, дальше придется обходиться одними консервами, так хоть сегодня вкусно поедим. Это был школьный экзамен, хотя у Лепис не было информации о маршруте, а авантюристы в случае неудачи могут застрять в лабиринте на десяток дней. Там практически нет еды и воды, потому запасы стоит разместить как можно компактней, и по большей части еду будут составлять безвкусные консервы. Так как там будут ученики, сложно подумать, что путешествие займет много времени, хотя для того, чтобы познакомить их с такой жизнью, дело вполне может дойти до консервов. Но не думаю, что нам надо поступать так же, как и ученикам, только если мы будем есть хорошую еду, пока они жуют консервы, это определенно будет отвлекать. Тут согласен. Они уселись в углу, Рорен даже не стал просматривать меню, а передал его Ляпис. Девушка изучила его, решая, что же заказать, а заодно посмотрела и на мужчину. «На меня тоже закажи. Платить-то ты будешь». «Не хочешь сам выбрать?» Спросила Лепис, не отрицая, что будет платить, но Рорен лишь пожал плечами. «Когда был наемником в тавернах, я в основном брал выпивку и мясо, потому и не знаю, что лучше заказать». «Тогда как ты в кафе заказывал?» Просил официанток что-нибудь порекомендовать. Часто бывавший в товарне гильдия авантюристов Ророн успел познакомиться с официантками. Вначале он брал там только выпивку, но успел до определенного уровня сблизиться с девушками, так что они рассказывали ему, какое блюдо сегодня особенно удалось. Для Рорена, который никогда не думал о еде, они были прекрасным источником информации, здесь же он был впервые и с официантками еще не познакомился. Он понимал, что ничего не остается, как просто заказать какую-нибудь еду и выпивку, но раз с ним была лепис, можно было положиться на нее. Может, стоит хоть немного проявить интерес к этому? На поле боя главное, чтобы было что съесть. Каким бы ужасным ни был вкус, важно просто заполнить желудок. Могло вообще ничего не быть. Тогда было важно не качество, а количество. Еда – не забава. Это часть работы, необходимая, чтобы не умереть. С таким опытом съесть можно было все, что угодно. В то время было бессмысленно жаловаться, даже если да невкусно. Бормоча себе под нос, Лепис начала думать, что заказать не только себе, но и Рорану. Положившись на нее, мужчина осматривался по сторонам. Атмосфера ничем не отличалась от той, что была в товарне кафе – шумно, мерзко, грязно и весело. Роран понимал, что разница вообще никакой, когда заметил немного непривычную группу. «Группа молодых парней и девушка. Не очень сбалансированная. Там было трое парней и одна девушка, но плохими они не казались. Они тихо о чем то с интересом разговаривали, осматриваясь по сторонам. У них были тарелки с едой, но алкоголя видно не было». Рорн подумал, что нечасто можно встретить авантюристов в таверне, которые не пьют. Так что начал наблюдать за ними, но вскоре ему помешала группа авантюристов с погаными характерами. Проходящего авантюриста заинтересовала единственная темноволосая коротко стриженная девушка. Ее товарищи сразу же поднялись, чтобы остановить его, но им помешали другие авантюристы. Друзья помочь не могли, и Ророн видел, что девушка недовольна происходящим, так что он окликнул изучавшую меню Лапис и поднялся. Наемники часто приставали к официанткам и работницам заведений, если все не выходило за рамки, это вызывало лишь улыбки, но когда кто-то достает таких же клиентов, «Лучше не жаловаться, что за это можно получить пороже. Рору на этому научили его товарищи, и то, что происходило у него на глазах, он игнорировать не мог. «Господин Роран!» – позвала Лепис, оторвавшаяся от меню и смотревшая, как мужчина направляется к месту заварушки. Подозревая, что она скажет ему не лезть в неприятности, Рора обернулся и девушка продолжила. «Я не возражаю, но не убивай никого, ладно? Я не хочу, чтобы нас перед работой повязали». «Ну да». «Знаю, буду осторожен. И постараюсь не доставлять проблем другим посетителям». Девушка совсем не переживала за него. Понимая, что ему никто не помешает, Рорен направился к месту ссоры.